предпринимать и подкреплять действия, поиск возможностей. Пришло время вернуться к вопросам об адаптации к меняющимся рынкам. Эта анкета – обзор вашей бизнес-стратегии. Она поможет определить возможности и потенциальные угрозы на пути. Сумеете ли вы раскрыть свой потенциал в ближайшие несколько лет? На этот раз обязательно запишите свои ответы. Вопросы для самоконтроля. Как, по-вашему, будет развиваться рынок, на котором вы работаете? Какие возможности откроются на вашем рынке в следующие несколько лет? Что было самой серьезной угрозой для вашей работы на рынке в прошлом году? Как следует изменить вашу стратегию, чтобы подстроиться под будущие изменения с учетом всех возможностей и угроз? Что вы делаете, чтобы подготовиться к открытию новых возможностей, и предотвратить вероятные угрозы. Какие новые рынки вы подробно изучаете, чтобы подготовиться к будущему? Если вы не можете ответить на эти вопросы, с кем вам нужно поговорить и какие еще действия предпринять, чтобы разобраться? Для большинства трейдеров ответы будут не слишком подробными. В их основе, скорее всего, будут лежать самые очевидные тренды, актуальные сегодня. Возможно, вы упомянули ведущую роль компьютеров в торговле или развитии крупных финансовых учреждений за счет индивидуальных трейдеров. Эти тенденции действительно могут сохраниться в ближайшем будущем. Вот только в них нет ничего нового. В центре сегодняшних историй успеха находятся те, кто распознал их 10 и более лет назад. В это время они только набирали обороты и не были очевидными всем вокруг. При этом подобный ответ, скорее всего, вызовет одобрение опытных участников рынка. Недавно я обнаружил, что значительная доля сделок крупных дискреционных трейдеров заключается с помощью торговых роботов. Проанализировав их алгоритмы, я заметил характерные следы, которые они оставляют на рынках. Последовательность транзакций показывает, кто из покупателей или продавцов в тот или иной момент действовал с особой срочностью. Обобщив эти данные, я получил достаточно полное представление об основных затруднениях торговцев. Эти сведения нельзя было извлечь из традиционного анализа графиков цен и объемов сделок. Для этого потребовался принципиально иной подход. В результате я усилил прежние позиции и открыл новые возможности. Тоже, к слову, сделал Эмиль, полностью пересмотрев концепцию своего ресторана. Способность предвидеть, каким будет рынок, прямо зависит от умения наблюдать и анализировать. Как я однажды сказал коллеге, то, что представляет для нас интерес, происходит в пределах одноминутного бара. Сноска. Бар – графический элемент биржевого графика. Отражает изменение цены актива за определенный период. В этом случае за одну минуту торгов. Я увидел новые возможности рынка, посмотрев на него под другим углом. Так поступил Эмиль. Ведь свежий взгляд порождает вопросы, ответы на которые могут все изменить. Руководители крупных компаний, вроде Samsung или Hyatt, отвечая на два первых вопроса нашей анкеты, скорее всего, описали бы четкую схему развития их рынков. Они собирают данные о клиентах, проводят фокус группы, изучают актуальные особенности розничной торговли и образ жизни своих потребителей. Менеджеры Samsung вероятно, упомянули бы тенденцию «оцифруй себя» и улучшили модели смартфонов и других девайсов соответствующим образом. Исследования Хайет показали бы, что финансово обеспеченные люди из поколения бэби-бумеров предпочитают удобные комплексные курорты с уникальным культурным опытом. Эти данные позволяют компаниям смотреть в будущее, даже когда они преуспевают в настоящем. Отличный способ ответить на первые два вопроса анкеты понять, кто в первую очередь зарабатывает деньги, а кто их теряет. Одно из самых распространенных предложений трейдеров и инвесторов сегодня касается финансовой репрессии. Центральные банки долгое время удерживали процентные ставки, скупая государственный долг. По прогнозам экономистов, эта политика скоро должна свернуться. Это сделает рынки акций и облигаций медвежьими. Возможно, так и случится. Но пока что, опираясь на это мнение, инвесторы на протяжении многих лет упускают возможности. Отслеживая прибыль участников рынка, можно понять, чем победители отличаются от проигравших. Это, к слову, одно из главных преимуществ сетевого общения. Беседы с опытными трейдерами позволяют знакомиться с лучшими практиками и внедрять их в свою работу. Анализ чужих успехов – действенный способ адаптироваться к будущему. Ключевой вывод. Формулы чужого успеха приближают нас к собственным победам. Новые возможности на рынках открываются при смене угла обзора. Если сосредоточиться на относительной доходности, можно начать генерировать идеи, которые никогда не пришли бы вам в голову, если бы вы оперировали только абсолютными ценами. Новые возможности легко отыскать в закономерностях волатильности или в торговле акциями вызывающими наименьший интерес среди участников рынка. Когда я пишу эти строки, акции с большой капитализацией отстают от акций с меньшими показателями. Это происходит на фоне укрепления доллара США. Его курс влияет на крупных экспортеров и почти никак не касается небольших отечественных компаний. Так, умение смотреть на свою работу с разных ракурсов помогает меняться вместе с рынками. Большинство торговцев видят общую картину и только единицы замечают и изучают закономерности. Вернувшись к трейдингу после работы в хедж-фонде, я понял, насколько изменились рынки. Многие краткосрочные паттерны перестали быть надежными. Особенно это касалось тех, которые строились на возвращении цен акций к средним значениям. Это заставило меня начать отслеживать периоды подъемов и спадов. Результаты меня сильно удивили. Циклы теперь длились дольше и больше зависели от волатильности и настроения торговцев, нежели от временных интервалов. При этом фазы цикла демонстрировали структурное сходство. Это позволяло определить текущую фазу роста, вершины, падения или дна. Проанализировав результаты своих исследований, я перешел от краткосрочного удержания позиций к более длительным и переменным. Я наблюдал, искал, синтезировал и в итоге создал новую торговую стратегию. Свежие идеи открывают двери для невидимых прежде возможностей. Независимо от отрасли, исследования и инновации – важная составляющая адаптации. Перед выходом на рынок новые модели автомобилей, смартфонов, лекарств тщательно изучаются и тестируются. Еще одно преимущество исследований в их влияние на мотивацию – «Изыскания в интересной для вас области не просто подталкивают к переменам, но и помогают удерживать изменения. Я без сожаления отказался от краткосрочной торговли, кормившей меня много лет, потому что ясно видел перспективы новой стратегии. Дух предпринимателя, всегда пребывающего в поиске новых возможностей, помогает справиться со страхом перемен».